В графстве Майо ее отец Бернард МакЭлрой владел одной из самых крупных ферм этого района ⁇ Легертен Хаус. Это был превосходный человек, страстный любитель спорта. Он находился в полном подчинении у своей жены, которая царила как на ферме, так и в семье. У них было много детей, в том числе две девочки-близнецы, Элизабет и Сара. Четыре дочери стали учиться на медицинских сестер. Царин, закончив образование, поступила в больницу в Дублине. Она работала с крупным хирургом сэром Торнби-Стокером и в его доме познакомилась с известными писателями Джорджем Муром, Итсом и Артуром Саймонсом. Но литературой она не интересовалась, и еще меньше писателями. Она любила свою профессию и была человеком действия. В то время, когда Флеминг познакомился с ней... Сарин была белолицей, розовощокой, блондинкой, с голубовато-серыми ирландскими глазами и очень выразительным лицом. Она привлекала своей необычайной живостью, добродушием, веселым характером и уверенностью в себе, благодаря чему и добилась успеха. Ей сразу понравился молодой шотландский врач, молчаливый, серьезный и сдержанный, такой непохожий на нее, Она сумела разглядеть в этом крайне скромном и тихом человеке скрытый гений и прониклась к нему большим уважением. «Алик — великий человек», — говорила она, — «но никто этого не знает». Вероятно, вначале, когда он стал за ней ухаживать, ей пришлось поощрять его. Во всяком случае, она сохранила воспоминания о его робости. Он не способен был выразить свои чувства и удивлялся, что его не понимают. Много позже, когда Сара была тяжело больна и знала, что не выживет, одна подруга сказала ей, «Нет, нет, вы не можете умереть. Что же станет с вашим мужем?» Сара ответила, «Ну, он женится еще раз». И с улыбкой добавила, «На его будущей жене, какой бы она ни была, придется самой просить его руки». Саре удалось пробиться сквозь стену молчания, за которой скрывалось горячее сердце этого странного человека. Она полюбила его прекрасные голубые глаза, в глубине которых искрилось благожелательное лукавство. Сара была католичкой-ирландкой, и поэтому вера ее была воинствующей. Но Флеминг никогда не потронивал над ее религиозностью. Он не только проявлял полную терпимость, но как-то даже сказал одной ее подруге, «Почему вы не берете Сарин с собой в церковь к Мессе?» Он находил католическое воспитание великолепным, особенно для девушек, и утверждал, что девочки должны воспитываться в монастыре, это хорошо сказывается на их нравственности. Сестра Сарин Элизабет осталась вдовой после смерти своего мужа австралийца. Вскоре она вышла замуж за Джона Флеминга, брата Алика и Боба, блестящего, очень веселого человека, столь же красноречивого, сколь его братья были молчаливы. У сестер были совсем разные характеры. Сара поражала своей жизнерадостностью. Элизабет была спокойной и, пожалуй, даже печальной. Сара, страстная спорщица, как все ирландцы, в том числе Шоу и Райт, убивала противника презрением. В отличие от нее, Флеминг никогда открыто не проявлял ни недовольства, ни раздражения. Только близко знавший его человек — мог догадаться, обрадовало его или возмутило какое-нибудь событие. В этом он походил на большинство шотландцев. Его девиз, казалось был «Все во имя покоя». И он действительно готов был многим пожертвовать, лишь бы ему дали возможность спокойно работать. Сарин с уважением относилась к работе Флеминга, помогала ему. С ней в дом пришел некоторый достаток. Она продала свою клинику и уговорила мужа бросить частную практику, чтобы он мог целиком отдаться научной работе. Миссис Флеминг проявила при этом большое бескорыстие. Их скромные доходы не позволяли ей держать прислугу, и Саре приходилось делать всю домашнюю работу самой. Кроме того, она сама обрекала себя на то, что будет мало видеть мужа. Флеминг проводил теперь все вечера в лаборатории. Она вынуждена была вести довольно одинокий образ жизни и ходить в театр одной или с друзьями. Друзья мужа приняли ее в свою среду. В прежние времена Флеминг часто бывал у пиграмов в их коттедже в графстве Суфолк и полюбил эти красивые места. На часть денег, вырученных от продажи больницы, они с женой купили небольшой дом «Дун».